Да, без пилингов литр до развалин не доведешь. И все же какую-то рацию там засекли. Возможно, рацию или И совсем недавно. Я пробовал выйти, сказал Рип, указывая в туман. Хорошо, что догадался привязаться тросом, а то бы заблудился через несколько шагов. Дэйн в этом не сомневался. Но лихорадочное нетерпение, мучившее Рипа, передалось ему. Невозможно же сидеть, сложа руки, когда появилась наконец-то какая-то надежда выручить Али.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 Ван Райк поднялся в секцию управления и постучал в дверь капитанской каюты, из-за которой доносились пронзительные вопли Хубата. Джелика откатил дверь, лицо у него было устало и хмурое. Он раздраженно стукнул по клетке голубого чудища и поздоровался с Суперкарго. Однако на этот раз треска не оказала обычного действия. Хубат завизжал еще громче. Суперкарго спросил, разглядывая его. «Давно он у вас так бесится, капитан?»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 Он орет, когда помехи прекращаются. Это можно проверить. Джелика сделал было движение, чтобы вернуться в каюту, но Ван Рейк остановил его. Сейчас есть дело поважнее, капитан. А именно, мы знаем, как добраться до лагеря Рича». И Иван Рейк принялся рассказывать капитану о Краулере. Джелика внимательно слушал, прислонившись к стене. Лицо его было бесстрастно, словно Ван Рейк зачитывал ему список принятых на борт грузов. Когда Суперкарга закончил, капитан только проговорил неторопливо. Ну что ж, может быть и получится. Снова экипаж собрался в кают-компании. Отсутствовал только тан, оставшийся в радиорубке. В руке у капитана Джелика был серебряный стержнек, прикрепленный к поясу длинной цепочкой. Мы обнаружили, начал он без всякого уступления, что управление грузового краулера по-прежнему настроено на лагере Рича. Таким образом, краулером можно воспользоваться как проводником. Это заявление было встречено общим шумом, в котором можно было разобрать вопрос. «Когда начнем? Джеллика постучал стерженьком по столу, и шум прекратился. «Жеребий!» – сказал он. Мур уже приготовился для жеребия. Нарезал соломку, сложил в кружку и встряхнул. «Тан останется на рации», – объявил капитан. Жреби будут тянуть десять человек, пойдут пятеро, те, кто вытащил короткие соломинки».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 Он поднялся, подошел к стене справа от себя и вставил серебряный стержень в какое-то отверстие. Дверца секретного сейфа со скрежетом распахнулась, видимо, ее давно не открывали. Внутри на подставке стояли бластеры, целая шеренга ручных бластеров. Под ними висели кобуры и зловещи поблескивали полные обоймы. Это был арсенал королевы. Вскрыть его мог только капитан и только тогда, когда считал положение чрезвычайно серьезным.